Моя карьера в качестве папы Гамлета начиналась в далеком 2001 году, когда известное петербургское издательство выпустило популярный роман видного чешского писателя, критика и кинематографиста. Для чего мы с редактором насочиняли такую фигню? Вопрос позиционирования. И мой первый роман под кодовым названием «Фриштык на кладбище» не лез ни в какие литературные серии. Его попытались пристроить в зимнюю вишню, но безуспешно. Из-за своей сволочной концепции книга все время выпадала из группы добрых романов о любви. Тем более, что речь там вела о временах Нерона, а единственные отношения, похожие на любовь, были у римского императора с собственной матушкой. Для чего я насочинял такую фигню, тоже вопрос, но я не верил, что у Нерона могли быть подобные отношения. Дело Бенсести инцесте заключалось в работах Корнолея Тацета. Этот выдающийся римский деятель, критик-обилетрист, написал исторический роман под названием «Анналы», который расценивается до сих пор как свидетельство очевидца интимных подробностей императорских развлечений. И невзирая на то обстоятельство, что Корнелю едва исполнился годик, когда Нерон ушел из жизни, его исторические труды считаются на редкость достоверными. Словно вездесущий Корнели прятался за шторками по всем будуарам Римской империи. «Мама, мама, мы сегодня будем заниматься сексом. Нет, сыночек, сегодня у нас заседание Сената». То есть на Нерона и без того вешали тысячу ярлыков от Антихриста до Поджигателя Рима и с Инцестом историки явно перестарались. А кто бы покупал их романы без душераздирающих подробностей? «Народу подавай, Дристлер» была такая книжная серия во втором веке нашей эры. Вот эти сомнительные человеческие обстоятельства — я и постарался уисменить в своем романе, что было немедленно расценено как порнография. К моему глубочайшему удивлению. Но, разумеется, не всеми критиками, а только настоящими ценителями мировой литературы, которые в течение года мурыжили мой роман и на разные лады проклинали писателей всех стран, и в частности стран бывшего Варшавского договора. Потому что я имел неосторожность взять псевдоним с чешским окончанием, поддавшись внезапному патриотическому порыву. Мол, такую хреновину русские написать не могут. Вдобавок, авторство Корнелия Тацета тоже весьма сомнительно, поскольку его рукописи с анналами открыл никто иной, как Поджо Брачолини, действительно выдающийся стилист и знаток античности. И вполне мог эти рук псипать делать хихикая от удовольствия. Молнать вам, дорогие читатели, римскую историю, карналетацию давно искали. Конечно, я не собирался тягаться, спорив в мистификациях, но псевдоним себе взял. Хороший чешский. Поскольку он замечательно вписывался в общую концепцию. Люди, не верьте писателю, он все равно вас обманет о чём, собственно, и говорилось в первом романе «Фриштык в потёмках». «Чех?» — переспросил директора издательства, разгадывая меня из-под лоби. «А по какой причине такие упаднические настроения? Может быть, итальянец? Но мы с редактором категорически отвергли это предложение». «Тем более что...» Корректор, дама почтенного возраста, когда прогулялась по моему опусу с красным карандашом, в сердцах приписала «Пунктуация, как у всех сбрендивших авторов стран бывшего Варшавского договора». Ну, увы ли ты, сэр, а не дама-корректор? Поэтому... Имея на руках рукопись видного чешского гуманиста, мы принялись сочинять ему родословную, нисколько не думая о последствиях, однако от души развлекаясь. В последующие годы НН сочетает учебу на высших сценарных курсах с успешным введением рекламного бизнеса. Я был готов присобачить от мой НН любые выдающиеся заслуги, поскольку на мой... Непросвещенный взгляд, как только читатель откроет роман, ему станет ясно, что автор исторической ахинеи все равно русский, чтобы не значилось на обложке. НН участвует в ряде международных культурных проектов, в частности, его компания выступала спонсором европейского и российского турне мужского балета «Трокадера де Монте-Карло» потому что русский читатель — самый читающий читатель в мире. Он моментально распознает мистификацию и весело посмеяться вместе с нами. Как правильно пишется «тракодеро» или Трокадеро, Мы преднамеренно не убирали из романа такие откровенно русские выражения, как «не всякая птица долетит до середины могучего потока». Или «смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой». Потому что Гоголя и Лермонтова изучают в каждой школе. А вот этот пассаж достаточно какому-нибудь придурку выскочить на людное место в подходящий момент и прокортавить пару слов из Карла Маркса, как толпе уже кажется, что этот картавый черт их национальный лидер. Это про Яна Жишку, что ли? Широкую литературную известность Н.Н. приобрел в 1998 году. Его книга стала бестселлером, переведена на 12 европейских языков. Английский, немецкий, французский, еврейский, новозеландский. А сколько в Европе вообще языков? Ну, давай напишем «переведена на восемь», иначе книга не становится в серию, что для оптовых покупателей благонадежно. Вроде чего этот роман? «Вроде и хрен его знает, ибо отдельно стоящий автор вызывает подозрения. А при чем здесь мужской балет?» Удивился директор, когда прочитал нашу автобиографию. «Мужской балет. А чем мы еще там занимались?» «Там... Та-та-та-та-та-та-там-та-там-та-там-та-там. Мы с редактором составляли литературный кроссфорд. Взяли и присобачили...» Замечание дамы-корректора на обложку. «Пунктуация, как у всех сбрендивших авторов», — сказал Дершпигель: «Никто ведь не рассчитывал на переиздание. А семь тысяч экземпляров для нашей огромной страны — сущая ерунда. Россия, слышишь этот звук? Пук! То есть никто не думал о более громких перспективах, чем подпустить шипунка в литературное сообщество переводчик с Черского А. Владимирова. Но возникает вопрос. Почему директор известного и уважаемого издательства смотрел сквозь пальцы на наше телодвижение? Не знаю, не знаю. От постоянного общения с художественной литературой кто хочет сбрендит. Вам хочется серии их есть у меня. Зато мы с редактором резвили всякие дети». Автором разыграна историческая шизофрения, сообщала Корьерро де Лассара. А месяца через три после выхода романа русские секторы интернета наводнили всевозможные статьи, посвященные этому явлению мировой литературы. Кое-кто обиделся на Дершпигель, который нелестно отозвался о бывшем социалистическом содружестве, сбрендившей, да нетипично, Возражали они. Поборники нравственности находили мой роман слишком откровенным, и историографии, с порнографией. Однако никто не сомневался, что автор чешский, а перевод хороший А. Владимировой. Я в не чесал репу и наблюдал за развитием событий. С утра пораньше заходил в интернет, ну, чего тут можно про нашего дурачка почитать, и обнаруживал каждый раз что нибудь новенькое и неожиданное. Чешский мальчик, оказывается, тоже спал с собственной матерью, а современная Валерия похотливо даже больше, чем римская Валерия Мессалина. Я снова чесал репу, тщательно перепроверяя, о каком романе ведется речь, Откуда берутся такие выводы и междометия? Ах, ба, фи, ого, эх, нах. И название книги, и пунктуация, и псевдоним были на месте. Но смысл романа искажался в рецензии до неузнаваемости. Ибо, по моему глубокому убеждению, никакой порнографии в тексте не было. Не говоря уж об эротике. Нечто подобное случилось со мною при поступлении в Литературный институт имени Алексея Максимовича Горького. Собственно говоря, или Максима Горького, или Алексея Максимовича Пешкова. Но дело сейчас не в этом. На собеседовании мне задали вопрос. «Как вы относитесь к великому русскому сатирику Салтыкову-Щедрину?» «Никак», — отвечал я. «Да как же так?» — не унимался источник вопроса «Дама». «А по замашкам бывший секретарь партийной организации, вы же пишите сатиру!» Я с искренним удивлением уставился на даму и заявил, что сатирическими опытами не занимаюсь. «А что же это у вас?» — взревела дама, бывший секретарь, потрясаемыми рукописями. «И юмор!» — смиренно отвечал я. «Вот это юмор!» — переспросила она, посмотрела в окно и больше вопросов не задавала. Потому что на дворе шатался 91-й год в августе своем. Мимо по цветочному бульвару проезжали танки, а им что юмор, что сатира одна малина. Экипаж 3-4 человека, скорость до 70 км в час, основное оружие пушка. Конечно, статейки про нашего дурачка появлялись и в журналах, и в газетах. Но я предпочитал следить за рецензиями по интернету. И нехлопотно, и отстраненно. Н.Н. представлялся мне как некий виртуальный персонаж, без физического воплощения в моем лице. Загадки чешской литературы. Но через год то ли просочились в печать сведения, то ли отдельные критики догадались самостоятельно, Однако стали появляться статьи. Мол, что же это делает, собраться? Нет на свете такого писателя, как НН. Теперь журналисты особо не углублялись в текст романа, поскольку обнаружилась новая тема. Единственный НН, проживающий на территории Чешской Республики, водитель грузовика. Выеживались публицисты из натаки зарубежной литературы. Целый год... Они пережевывали сугубо производственную проблему порнографии, не порнографии, с такими нюансами и деталями, что сам роман теперь выглядел оки детская сказка о красной шапочке. Зато публицистические подробности журналистов. Откровенной порнографии. И невзирая на то обстоятельство, что к этому времени вышел второй мой роман под названием «Реставрация фриштыка», где, собственно говоря, разоблачалась почти что вся мистификация. Критики и знатоки продолжали обсасывать проблему «пан я» или «не пан». Хуже того, они сделали вывод, что я непременно «пани», потому что переводчица Щерского, а именно А. Владимирова, давила им на амбиции. «Ибо по доброй советской традиции, кто председатель похоронной комиссии, тот и будущий генеральный секретарь. А если НН — литературные мистификации, то А. Владимировой есть автор романа». «Ну не может человек в силу обостренного самолюбия не оставить свой след в книге, иначе этот бред с переводчицами ничем не объяснить». Я, в свою очередь, подкреплял все догадки находчивых журналистов, раздавая литературные интервью по интернету и телефону, без риска показать свое подлинное обличие. Говорил и писал только правду, какую хотели услышать знатоки. И в зависимости от настроения представлял кто как пресс-атташе или пресс-папье неуловимого сочинителя. «Вася Пупкин, если вам необходима такая конкретика. Алло!» «Может быть, встретимся?» Телефонный звонок застал меня на пороге квартиры, когда я собирался выйти в Санкт-Петербург все-таки, и передумал. Это была давешняя репортерша, которую я неудачно обозвал идиоткой. «Разве есть необходимость?» — отозвался я на предложение встретиться. «Я бы могла показать интервью наше. Моё!» — снова уточнил я. «Йо-йо!» — снова согласилась со мной журналистка, поскольку в данном случае я выступал как лучший друг писателя Эннон. Однако сойти с представителями разноцветной прессы я категорически отказался, потому что на обложке Фриштыка была напечатана моя фотография, подлинная, издур. Правда, за отчетный период я слегка изменился, заматерился и зарос, но все-таки легко идентифицировался, особенно настырными дамочками. Сам дурак сообщила мне журналистка и бросила трубку. Я искренне не понимаю, для чего читателям нужен автор. Воплоти и со вторучки. За каким, извините, дьяволом изучать его внутренний мир без презерватива, то есть интересоваться личной жизнью писателя, что не имеет никакого отношения к тексту романа? Знать, в какое время автор просыпается и пользуется душевой кабиной? Сейчас он скажет что-нибудь историческое, вот-вот скажет, ведь автор вам не шаляпин, чтобы его послушать. Э -э Эй, дубинушка, ухнем! О чем писатель картавит? Одному богу известно и безопытного логопеда не разберешь. Да, конечно, некие представители этой профессии пучатся на телевидении, раздуваются, набухают и пузырятся когда деликатнее сидеть дома и портить воздух в собственных коммунальных условиях. Вот недавно известного тряпочного урода годиков 45 по фамилии то ли Пербер, то ли Парбер пригласили выступить перед студентами филологического факультета, после чего коллоквием со стриптизом показали по местному телевидению. Как великовозрастная детина придуривается за всю мировую литературу. Он стаскивал в себя свитер. Предлагал десяти студенткам вступить с ним в интимную связь. И ни словом не обманулся. Ни о поэзии, ни о прозе. Вам нужен такой, извините, автор воплоти. Перберо великомученик? Однако читатели тоже хороши. Смотрят в телевизор, причмокивают и внимают когда уместнее взять в руки книжку и оценить писателя с естественной стороны. Кто не сеет и не пашет, тот по клавишам шарашит. Иначе говоря, литератор не балерина, чтобы заглядывать ему под пачку, и должен шарашить по клавишам в ускоренном режиме. А как легко оценить в процентном отношении сколько на территории идиотов по рейтингам популярности отдельных авторов? Так что, читатели, читайте романы, делайте свое дело, пополняйте статистику и прочее, и прочее, и прочее. Я аккуратно закрыл с собой двери, вышел из дома на улицу Праги и был таков. Бедный матрос из Гаэты отправился на заработки и пять лет скитался по Средиземному морю, как Одиссей. А дома у него оставались молодая симпатичная жена и нищенская обстановка. Иначе говоря, предметы, которые вместе не уживаются. Вот бородатая старуха и разбитые корыточки туда-сюда. А что бы интересная женщина. Да надолго оскудела уму непостижимо. Проходит месяц, второй, третий. Да что ж я, пенелопа? Риторически спрашивает молодая жена и начинает подкрашивать глазки с серьёзными намерениями улучшить своё благосостояние. А ещё через пару месяцев встречает заинтересованного мецената, как говорят, отчаявшись дожидаться бедного моряка. То есть мысленно скормила моряка рыбом и поставила в церкви свечку на этот счет. И, надо сказать, материально не прогадала потому что благосостояние стало постепенно улучшаться, и к пятому году дом превратился в полную чашу. И с морально-этической точки зрения все приличия были соблюдены. Почитай, пять свечек стояло в церкви за упокой души нашего моряка. И вот однажды утром причаливает корабль, и с ним прибывает вышеобозначенный матрос. Как говорится, к нашему берегу то говно, то щепка. Ничего особенного бедолага не заработал, однако поспешил к жене, чтобы обняться после долгих странствий, расцеловаться и всякое такое, прочее. Подходит, значит, матрос к дому и не узнает собственного жилища. Откуда? спрашивает у жены такое великолепие, даже расцеловаться забыл и прочее. А жена по-прежнему. Соблюдая морально-этические соображения, не спешит раскрывать источник и покрены. Бог помог, — смиренно отвечает женщина. Тогда матрос преклоняет колени и благодарит Бога, который не оставил его жену без внимания. После чего поднимается и проходит в дом, а там шкафы от благосостояния ломится, и по углам имущества, Утрамбовано, да с таким превеликим усердием, что пальцы между отдельными частями имущества не засунешь. Силы небесные, выражается бедный матрос. Откуда добра привалила? А жена из тех же морально-этических соображений отвечает, что Бог и здесь постарался. Возблагодарим, Бога, говорит матрос и снова преклоняет колени. Вот. Помолились матросы и женщина в очередной раз, воскурили, можно сказать, фимиам Богу, и только встали из колен, как прибегает хорошенький мальчонка трехлетнего возраста и ласкается к матери, как будто ему на дворе не гуляет с паразитом. «Все по милости Божией!» Тотче же сообщает жена, мало-помалу соображаешь, какие-то морально-этические варианты еще остаются, но в ограниченном количестве. И, собственно говоря, не надо быть пифагором, да подсчитать, откуда появляются дети за время твоего отсутствия. Ну, что же, вздыхает матрос, делать нечего, давай, возблагодарим Бога. И, стал быть, обратно женщиной матрос падают на колени и, помолившись, снова поднимаются. Тут Мориман открывает двери в спальную комнату и видит, что она семейной, можно сказать, кровати. Расположился здоровенный детина и храпит, так и архангел говорил, во все трубы. А жена между тем сохраняет молчание, потому что морально-этические соображения у нее закончились. И как поступает наш матрос, завидя этого сексуального разбойника в собственной спальне? Он, как подкошенный, падает на колени и говорит следующее «Хвала Всевышнему!» Теперь могу лично поблагодарить Бога за все его милости. Спи, спи, дорогой Создатель, отдыхай спокойно после трудов праведных. Вот и вся история, слава Богу. Глава четвертая. 23 июля я редактировал эту рукопись от Папы Ромы до половины шестого. Итого 72 тысячи знаков не считая пробелов. Жили-были четыре персонажа — писатель, читатель, редактор и поджо-брач-чолини, каждый своими прибамбасами. И ничего их не объединяло, кроме одного романа. То есть абсолютно самодостаточное произведение, где главный герой — текст, по которому ползают фантастические твари, словно суматранские вараны. Это к вопросу о прототипах. Вдобавок, автор периодически западал на литературу. Какое, мол, странное занятие брать из алфавита буквы и приписывать людям собственные мысли. «А вам не кажется, что папа — это роман в виде литературного жанра?» — издевался автор над читателями. «Отсюда каждый писатель — это сукин сын романа». И когда мне делать будет нечего, я пишу папу Рому со всеми его столкновениями — нравственными и человеческими, личностными и социальными. — Скорее бы, — пробурчал я. — Потому что, почитай три главы, автор переливал из пустого в порожнее, добросовестно выполняя договор с издательством. Произведение должно удовлетворять следующим условиям. «Объем не менее десяти авторских листов, иначе в морду». «Попросту говоря, надо нашлепать четыреста тысяч за корючек, иначе ваш бред не может считаться произведением». «А что такое правда жизни?» — продолжал разглагольствовать автор. «Это самое примитивное мнение об окружающем мире, а я воссоздам, папу Рому, без подтяжек в виде пресловутого реализма». Да, и без штанов охотно поддакнул я. Это к вопросу о выпирающих достоинствах современной литературы. Недавно я обнаружил в одной аннотации, что автору удалась утонченная стилизация под готический роман с выведенным на первый план эротическим подтекстом. «Плач, Вальтер Скотт!» «Рыдай, Чарли Диккенс!» «Вам не вывести...» Никакого подтекста на первый план. «Что может сказать Полифем о романе?» — явно потешался автор. «Что черненькая овечка — это пролог, а беленькая — пилог. Однако слепой гигант, массовый читатель, шарит в поисках Улиса и, разумеется, попадает в навоз». — Ну и как тебе это произведение? — спрашивают у Полифема братья-циклопы. — Больше не спрашивайте, — отвечает Полифем. — Это произведение нельзя читать по методу Брайля. Он открывает выход из пещеры и снова щупает овечек, потому что, по его представлению, роман состоит из шерсти и жалобно блеет, а тридцать барана — это большая литература а две козы — малая проза. Тогда зачем Полифем ищет хитроумного Улиса? Мол, где же смысл этого литературного произведения? Откуда у Полифема такая настырная уверенность, что Улис еще в пещере? И тем не менее Полифем важно поплевывает на пальцы и переворачивает очередную страничку. Где Улис? Нет Улиса, один козлиный навоз. «Этот пассаж мне напомнил телевизионную передачу, когда столичный корреспондент заехал далекий кишлак и, между прочим, спросил у Аксакала, «А как зовут вашего ослика?» «Ишак», — гордо отвечал Аксакал. «А что такое литература?» — не унимался автор. «Мне кажется, это древняя игра. Пойди, поймай автора». На этом текст обрывался... И мне стоило побеспокоиться о продолжении. То есть пойти, поймать автора и выбить из него недостающие закорючки. В одной главе он корчил себя чеха, во второй представлялся русским, после чего переписывал первую из фацеций под с целью поквитаться за Корнелия Тацена. И вот она, настоящая тайна творчества. «Разговаривает автор с Богом или липит все, что взбредет в голову?» «Сейчас я выйду тебя на чистую воду», — пробормотал я. Взял записную книжку и отыскал между Анной и Машей номер домашнего телефона автора. «Это Карловы Вары, — на всякий случай уточнил я. — Здесь булькает чешская литература. Не знаю, что делали. На другом конце провода но только со мной не разговаривали». «Алло, алло!» — представился я. «Вас беспокоит телефонная компания. Вы не внесли абонентскую плату за прошлый месяц». «В каком переносном смысле?» — отозвался автор. «Он еще спрашивает», — возмутился я. «Где очередная глава, борзописец?» «Нету», — признался автор. И с места в карьер стал разводить Алексеевские равелины. Мол, современный роман — это могучие фортификационные сооружения с пушечками, и за два дня ни почем не отольешь. Вдобавок, может быть, я сумасшедший, — заявил автор. Представь себе болезненное состояние, когда человек думает, что он чешский писатель. Идет себе на книжную ярмарку и говорит, что приехал из Праги, а на самом деле с набережной реки Пряжкин. — Как часто появляются ваши произведения на книжных прилавках? — Дважды за год, во время весеннего и осеннего обострения. — А что там на пряжке? — заинтересовался я. — Психиатрическая больница имени Николая Чудотворца, — гордо сообщил автор. — И надо изучать карту местности прежде, чем... В первой главе шел разговор о мойке, а теперь показалась пряжка. От мойки до пряжки за один час. Но чем не путешествие у Лиса по рекам и каналам Санкт-Петербурга? «Повторяемся», — предупредил я. «Злонамеренно», — подчеркнул автор. «Потому что линейный сюжет как дышло, что проглотил, то и вышло, без переваривания. А мы работаем на паритетных началах с читателем». «И сориентироваться в литературном произведении», — Такое же искусство, как счинить роман. Вот, например, Иван Осипович Сусанин. Простой древнерусский сюрреалист, непонятый поляками. Они-то шли на Москву, как по глинке, то есть с песнями Ой те люли-люли-люли, ой, те люли, разлюли, типа Здравствуйте, здравствуйте! Меня зовут Ваня, а меня поляки. Вы не подскажете, какая сегодня погода на среднерусской возвышенности, Переменная облачность, местами осадки. Спасибо, пожалуйста. От этого диалога читатель теряет бдительность и постепенно засыпает, а поляки тем временем крадутся к Москве. Глядь-поглядь, и все книжные магазины оккупированы. Что не роман, то дристлер, что не книга, то вражеская литература. А Иван же Сусанин показал им возможности русского языка. Можно сказать, разорвал логическую цепочку и заменил линейный сюжет свободными ассоциациями. Тут я почувствовал, что погружаюсь в лесное болото за 300 верст от Москвы и попытался оттуда выбраться, покуда меня не растерзали поляки в образах директора издательства и главного редактора. «Будь проклят, твой сюрреализм с импрессионизмом!» — взбунтовался я. «Скажи мне, дружище, в пятой главе сюжет какой-нибудь будет?» «А чем тебе этот не нравится?» — удивился автор. «Вначале мы сидим у папы Ромы и разговариваем о литературе, — Мол, какое-то странное занятие — брать из алфавита буквы, сыпать в кастрюлю и помешивать на медленном огне. — Нет, — воспротивился автор, — неправильно. — А ты головой качаешь, — осведомился я, — когда говоришь «нет», а то мне не видно по телефону. — Качаю, — засвидетельствовал автор. — Тогда я сейчас отредактирую, — предупредил я. — Нет, — воспротивился автор и покачал головой. «В первой главе мы гугукаем о семи слепцах, которых Иван Осипч Сусанин завел в темный лес своих рассуждений и скончался под елочкой», — пояснил автор. Но даже, удивился я. «А вот», — подтвердил автор, — «после чего персонаж по имени редактор принимается врать с видом классического реалиста. Я выведу вас, поляки». — утверждает редактор, — я покажу тебе полифем, где прячься улицы. А в результате этого междусобойчика мы продвигаемся только на три страницы и снова усаживаем в подъелку, чтобы послушать другой персонаж по имени Писатель, который в восемь абзацев притворяется чешским экскурсоводом и водит всех за нас. — Посмотрите налево. Посмотрите направо, вы видите бурых медведей на Красной площади. Потому что у писателя, как у кошки, девять жизней, и можно израсходовать одну с целью поиздеваться над поляками. Не все же супостатам топтать папу Рому, муслякать страницы и приговаривать «это ничего!» Надо и полякам показать, где раки зимуют в Москварике. Возьмут языка и новое пытать, где ваш гражданский позиция? Где ваш краеугольный вопросы? Или Что вы хотели сказать своим произведениям? Да ничего. Да, оценил я. С таким сюжетом нас ждет грандиозный успех. Что-нибудь не устраивает? поинтересовался автор. Могу написать аннотацию. Если тебе нравится секс, дорогой читатель, а также извращенство, издевательство и мазохизм, эта книга должна быть в твоей библиотеке. «Извращения!» — машинально отредактировал я. «С извращениями не раскопят!» — возразил автор. «Потому что поляки!» Добавок извращение — это долго и назидательно, а извращенство — быстро и охренительно!» «И с этим типчиком!» «Я учился в одном институте литературном, можно сказать, делился с ним самым сокровенным и подвешивал между оконными рамами копченую колбасу, чтобы в комнате она не испортилась. Ой, какие у вас странные жалюзи! Однако в литературном общежитии на улице Руставели всякая колбаса заканчивалась очень быстро. И что не смогли сожрать прозаики, дожевывали поэты, на третий творческий вечер между оконными рамами висели только хвостики. А страстный драматург-роман Поплиашвили читал свою пьесу в лицах, особенно напирая на реплики «Кушать подано». Родная прозаичка томно закатывала глаза и говорила, что этот роман ее удовлетворяет. Поплиашвили, уточняли мы и восхищались, ну, Рома, ну, сексуальный гигант, «Да какой, к чертовой матери, попляшвили, Возмущалась прозаичка и приносила большой чемодан, который был доверху набит рукописями. И мы спрашивали, что это? «Мой роман с придыханием», — сообщала прозаичка. «Ну, стал быть, Рома гигант». Приходили мы к заключению и гнали попляшвили вместе с его драматическими репликами. «Нечего тут людям голову морочить». «Вот именно», — подчеркнул я. «Давай покончим с прологами и эпилогами и перейдем прямо к основной части». «Как говорили древние греки еще на латыни, покончить мы всегда успеем», — заметил автор. «Кстати, об основной части у меня нет героини». «Вас познакомить?» — поинтересовался я. «Желательно», — признался мне тут нахальный автор. «И лучше с двумя, а вдруг какая-нибудь не согласится». «Не согласится на что?» — попробовал уточнить я. — Но и героиню. Невозмутимо отвечал автор. — А как же Владимирова Анна-Мария? — напомнил я. — Вот с этого и начнем. — подытожил автор. Н.Н. Файв «Кто это прыгает на одной ножке в неподходящее время?» — спрашивает Сфинкс. Глава пятая Морской паром от Афинского причала отошел ранним вечером, 24 июля. С марта по октябрь греки и великие мореплаватели. Представьте себе, большие утюги разглаживают синий мундир, как теплоходы Эгейское море. Утюги старательно обходят пуговки острова, а на плечах мундира пырцы полеты — это чайки. Ни ветра, ни качки, ни волнения. Я прохаживался по верхней палубе с видом англо-американского туриста, то есть беспричинно улыбался, говорил каждому баклану «Welcome!» и «Please!», хотя по морде было понятно, что я человек русский, и без этих идиотских фокусов я достаю из широких штанин. Собственно, за границей нас вдают глаза, зеркало, так сказать, национальной принадлежности. Там бегают чертики с ружьями наперевес, штурмуют, можно заметить, зимний. В левом стенка разен, в правом его татарская княжна, и красные блики проявляются на всех моментальных фотографиях. Так что русскому человеку лучше всего за границей напяливать солнцезащитные очки — в крайнем случае будут принимать за советского шпиона. А что? Вон, японские солдаты до сих пор охраняют военные склады на затерянных островах Тихого океана, потому что им не было приказа сдать пост и смотреть голливудский блокбастер про Пёрл-Харбор. Разве до каждого советского шпиона дошло, что холодная война закончилась, и можно разговаривать с женой, а не пялиться на неё, как штирлиц в ресторане — Мол, я на задании, а сколько выпил, не твое собачье дело. Еще ранним утром я топтал русскую землю в районе аэропорта Пулково, а теперь плыл на морском пароме и потихоньку поплевал на бакланов. Вот в нашу ворону попробуй попади, а тут каждый выстрел в десятку. Греческая компания, которая распихивала русских туристов по островам, угостила меня метаксы. И, может быть, поэтому я до сих пор плевал. Слава Богу, что потомки Архимеда не стали настаивать и отвязались, когда я выпил 50 граммов. Ограничились малые презентации, а ведь могли бы взять за горло и запихнуть кровать с солью. Русский, русский, православный, православный. Несите граненый стакан имени, Веры Мухиной. Будем часть, русского человека. Честно сказать, я предпочитаю Текилу, но здесь же не Мексика. Добавок, откуда греки могут знать об этом? Мексика не Мексика. Они всех поют метаксы. А страдают бакланы. Через десять часов я должен был десантироваться на Крите, словно морской котик. Туристическая операция была разработана мной еще в России. Молниеносный бросок по маршруту Санкт-Петербург-Афины, после чего на перекладных до места постоянной дислокации, пузом кверху, на побережье Эгейского моря. И главное, как можно меньше русских отдыхающих на расстоянии вытянутой руки, потому что они мне дома надоели. Как пристанут? Пойдем выпьем водки, а потом сыграем на бильярде в карамболь. Так прощай, разум. Карамболь — это развлечение, когда одним шаром все остальные из стола нахрен вместе с разумом. И пошло-поехало. Поскольку без шариков играть в бильярд уж бессмысленно, а бабы — вот они. Интересное психологическое наблюдение. Как выпьешь водки, сразу же появляются бабы. В самом непредсказуемом смысле потому что бабы тоже русские. Так что отдыхать лучше всего обложившись иностранцами, турками там и скандинавами. И, возможно, не такие же придурки, но я их не понимаю. Ни по глазам, ни каким другим национальным интересам. Однако я помахал ручкой Афином и стал разыскивать какой-нибудь камбус. По той простой причине, что размышления о спиртных напитках действуют мне меня как аперитив. Прогулялся по левому борту, заглянул на правый, спустился по трапу вниз и очутился в объятиях кока. И бы шел на запах, не кока, разумеется, а его стрипни. и попал, можно сказать, в пустую кастрюлю из-под соуса. «Русский!» — прищурился на меня кок. «А ях же!» — признался я. «Православный не унимался кок. Пить больше не буду». В свою очередь предупредил я только ужинать. И тогда добрый греческий кулинар вынул меня из кастрюли и показал, где ресторан, а где он из боцмана делает воблу. То есть, спрашивая в вероисповедании, он попросту уточнял, по какому обряду меня хранить, если я немедленно не покину расположение кухни. Так я оказался в ресторане и отметил для себя, что это весьма кстати. По правде говоря, это заведение больше напоминало кафе-столовую, где с одной стороны шла раздача макарон по-флотски, а с другой варили кофе по-турецки. Я не расщедрился на круизный лайнер и попал вновь в ковчег, приспособленный для бедных туристов и местных цыган. Что больше меня устраивало, чем путаться с вилками в роскошном ресторане. Тоже придумали одна тарелка и десять столовых приборов, как будто я осьминог или каракатиц. Да вдобавок меню на четырех языках, где по-русски написано только «добро пожаловать» и нарисован якорь от крейсера «Варяг». Мол, врагу не сдается наш гордый кабак, и цены пощады не знают. А тут хочешь накладывай себе макарон, хочешь хлебай кофе, все равно в 6 утра выгонят, как, как причалит к острову Крит, и дешево, и сердито. Вот поэтому я не стал церемониться, а взял столовую ложку, накидал на тарелку всяческой снеди, расплатился у кассы греческими драхмами и зарезервировал для себя столик. То есть накрыл как бы для четверых с русским купеческим островами. С одного края поставил тарелку... На другой положил столовую ложку, на третий хлеб, а во главе, как полагается, пустой стакан. И отправился за баночным пивом, поминутно оглядываясь, не пожрут ли мой хлеб греческие цыгане. Но все закончилось благополучно, и через некоторое время я по-хозяйски сидел за столом, лопая и запивая. «Я-я», — подтвердили бы немцы, которые ужинали по соседству. А русских, слава богу, на расстоянии вытянутого стакана не было. После пива с макаронами я пришел в иделическое состояние. За иллюминатором проплывали греческие острова, проплывали проплывали, проплывали и проплывали, покуда их не заслонила собой какая-то зараза. 777 греческих островов, как пишется в путеводитель, и то ли. Иллюминатор был маленький, то ли спина широкая, но острова исчезли. Тогда, не желая расставаться с идиллическим коллапсом, я сыт рыгнул, ради чего, собственно, и резервировал отдельный столик, и отправился на палубу, чтобы видеть эти самые острова. Потому что я запросто мог прилететь из Петербурга прямо на Крит и жрал макароны только в целях морской экскурсии и географических наблюдений. Смеркалось. Греки спустили свой флаг, как будто мы находились в нейтральных водах, а спина, загородившая мне иллюминатора, оказалась женской. Я все обстоятельно рассмотрел с другой стороны и подумал, что женщинам и девушкам лучше загораживать иллюминаторы грудью. Тогда, возможно, я наплевал бы на острова и остался в кафе-столовый, но что сделано, то сделано. «У вас не найдется сигаретки?» Спросила эта женщина и улыбнулась. Мои остались в каюте. И так она была русской. Потому что женщины только этой национальности бросают сигареты в каюте, отправляясь на палубу покурить. Вдобавку улыбка. Наверное, так ухмылялся Иосиф Висренч Джугашвили, целясь в депутатов съезда из винтовки с оптическим прицелом. А Монализа тут ни при чем, подумал я. Монализа была другой национальности. Такие рудиментарные составляющие, как родная русская речь, я пропустил мимо. Из-за того, что главное в женщине переливы, то есть плавные переходы из одной интонации в другую. Ну, например, «Денег нет», «Да нет», «Да нет», нет», «Да нет», или «Гадина сволочь», «Гадина сволочь», «Гадина сволочь». Только надо обладать хорошим музыкальным слухом, чтобы разобраться, когда у женщины модуляция, а когда-то просто наступил ей на ногу. «Вам исполнилось восемнадцать?» — строго спросил я, поскольку речь зашла о табачных изделиях. «Полтора раза!» — отвечала женщина, нарываясь на комплимент. «Стал быть, восемнадцать плюс девять — вам двадцать семь!» — быстренько сосчитал я. Она снова по-сталински ухмыльнулась и заявила... «Приятно встретить грамотного человека с математическими способностями, да еще и соотечественника». «Угу», — подтвердил я. «Особенно хорошо, что мы разного пола. Вы думаете?» — уточнила женщина. «Время от времени», — признался я, я — «в промежутках играю на бильярде до полной потери шариков». «Здесь я намекал на русский карамболь. Кстати, о половой принадлежности» добавила женщина, «Вы знаете, чем иностранный мужчина отличается от русского?» «Только теоретически», — отвечал я, — «потому что у меня правильная сексуальная ориентация». «Любой иностранный дипломат», — пояснила она, — «вначале предлагает женщине закурить, а после разводит демагогию, а русские, как обычно, сперва разводят демагогию, а через час говорят, что сигареты у них закончились». Я молча достал из кармана пачку парламента и, хоть с опозданием, но присоединился к иностранному региону. — Вы путешествуете в составе туристической группы? — поинтересовался я. — В составе? — переспросила она. — Нет, паровозиком. — Конечно, нормальные люди так не беседуют. У нормальных людей не хватает терпения на подобные разговоры. Нормальные люди приобнимают даму, И спрашивают, а ты откуда приехала, ненормальная, а дальше по обстоятельствам. Если дама прибыла из Перми, ей предлагают выпить за необъятные просторы нашей родины, а если из Пензы, то сразу водки. И где же машинист вашей локомотивной бригады, осведомился я. Остался дома, пояснила женщина, и теперь мы безумные вагончики. Кто это мы? Все-таки уточнил я, потому что бывают разные вагончики, даже цистерны. «Мы с подругой», — ответила женщина. «Вон как!» Неизвестно чему обрадовался я. «А вы какие вагончики, спальные или сидячие? Плацкартные?» Определилась женщина, чтобы я больше не размышлял на эту тему. «Хотите познакомлю с подругой?» «По принципу, на тебе, Боже, что мне не гоже?» — спросил я. «Да какие на курорте могут быть принципы?» — рассмеяла женщина. — Кроме загара, — пояснила она. — Порою нам нравятся беспринципные женщины, на которых кроме загара ничего нет. Порассуждать о моральных составляющих можно и дома. Ну, например, с женой в лыжном костюме. Мол, что ты валяешься тут, как зондер-командер? Где твои моральные составляющие? А в море, когда мимо проплывают романтические острова... И на каждом сидит папуаска с загорелой оки Тефаль, ты всегда думаешь о нас. Какие могут быть принципы, кроме ламбады и набордаж? Давайте, подругу, разрешил я. Мне здесь подождать или в каюте? Слава богу, что она понимала шутки. А то некоторые требуют сто бабосов. Мол, давай-ка посмотрим на смешных американских президентов, иначе я вашего юмора не догоняю. Стыдно сказать, но при всем уважении к женщинам я, по большому счету, всегда попадаю в просак. Девушка отдыхает или подрабатывает? Нет, когда она прет по улице с двумя воськами, я отлично разбираюсь в ее добропорядочности. Даже могу приблизительно определить грузоподъемность. Но когда она в баре с накрашенными глазками сидит за стойкой по правую руку от бармина, у меня возникает чувство, что я своими шуточками и разговорами только отвлекаю медицинскую сестру от сложной хирургической операции. Она отвечает мне «да-да» или «ой, как это интересно», а сама поглядывает куда-то в сторону, как будто ее ожидает больной, а я что, здоровый? Вы не хотите посмотреть на смешных американских президентов? Тактично интересуюсь я и получаю по морде. «Да мне совершенно не хочется этой девушкой спать. Я просто нуждаюсь в определённости, поэтому держу наготове сто бабосов и левую щёку». «Моя подруга отсвечивает в баре», — сообщила женщина. «Какая удача!» — подумал я. «Сегодня мне пригодится и то, и другое». «А ваша подруга?» «Сестра милосердия», — осведомился я. «Нет». Женщина отрицательно покачала головой. «Она единственный ребенок в семье, насколько я знаю, и с милосердием, ну, как бы это сказать, женщина секунду задумалась, не состоит в близко-родственных отношениях, а вам требуется скорая медицинская помощь?» «Пока нет», — я тоже покачал головой, — «просто хотел кое-что выяснить». «Еще успеете», — заверила она, — «как только вызволим подругу из плена, я отвечу на все ваши вопросы». «А кто ее захватил?» — полюбопытствовал я. «В смысле, подругу?» «Обстоятельства!» Тут же отвечала женщина. «Дело в том, что моя подруга-педант сидит сейчас в баре и методично уничтожает спиртные напитки. Ей, видите ли, не с кем поговорить. Вот я и отправился на поиски соотечественника. Кстати, визна Альи «Чего-чего?» — растерялся я. «Я спрашиваю», — усмехнулась она. «Вы согласны поговорить с моей подругой?» «О чем?» — на всякий случай уточнил я. «Он еще спрашивает», — удивилась женщина. «О чем разговаривают с пьяной дамой? О жизни, разумеется». «У меня о жизни не совсем хорошо получается», — признался я. «Это общефилософское направление». А я привык разговаривать с женщинами на узкоспециальную тему. Тут она рассмеялась впервые за время нашего диалога. Можно и на узкоспециальную, разрешила она. Главное, не увлекайся. И мы отправились в бар паровозиком. Женщина в виде локомотива, а я как раз последний товарняк со скотиной. А по дороге выяснил, что зовут ее Анной и мы прилетели на одном самолёте из Санкт-Петербурга. Удивительное совпадение. «Анна Владимирова», — представилась она, — «двадцать семь лет, шатенка, всё ещё не замужем». «Какие ваши годы!» — отмахнулся я. «И, скорее всего, от потенциальной возможности жениться на Анне Владимировой, потому к несколько раз участвовал в подобном мероприятии, и теперь побаиваюсь, что со мной случится нервный припадок». От первых же тактов свадебного марша, товарищи Мендельсон. И вот вам кухонный антисемитизм.